7. Солнце садилось над заливом Мэнди Бэй. Легкие барышки облаков неподвижно стояли в бледном небе. Ветер, принесший их, затих с приближением вечера. Хел стоял у озера на голодной горе, глядя вниз на Дунхе Вен и Клон Мир. Деревня, неровная линия, повторяющая очертания берега, все еще освещалась солнцем, тогда как Клон Мир был уже в тени. Ветви деревьев, растущих вокруг замка, переплелись между собой, образуя причудливый узор, будто на гобелене, а за ними простирались вересковые пустоши, которые прорезала белая дорога, ведущая к реке Данмар и Килину. Мир, лежащий внизу, казался нереальным и далеким. Словно призрачный мир утренних сновидений, одна лишь голодная гора вырисовывалась отчетливо и ярко, выступая во всем своем блеске. Воздух был напоен ароматом — а зеленая трава у него под ногами приятно пружинила. Даже гранитные скалы хранили до сих пор тепло в тех местах, где их днем нагревало солнце. «Вот что мне следовало бы написать», — думал Хэлл. «Не скалы со стороны Дунхевена и клон мира, а то, как мы сами выглядим там внизу, если смотреть с голодной горы. Мелкие, ничтожные муравьишки, снующие взад-вперед по своим делам. Бродрики приходят и уходят». Мужчины и женщины в Дунхе и женятся, рожают детей и умирают. 75 лет подряд поет свои песни «Шахта», гремит и грохочет, а потом все снова стихает. Когда-нибудь я напишу об этом картину, если же мне помешает моя обычная лень, то это, возможно, сделает Джон Генри. Но что бы ни случилось, что бы ни происходило здесь, в наших краях, гора остается непобежденной. Она стоит и смеется над всеми нами. Он зашагал прочь от озера на восток по склону горы в направлении шахт. Он рано поел и всю вторую половину дня бродил один. Им владело непонятное беспокойство и какое-то нервное напряжение, причину которого он не мог объяснить даже Джинни. Завтра в Дунхейвен приедет его отец. Он его увидит, прикоснется к его руке, будет с ним говорить — Отец, которого он не видел вот уже 15 лет, с того самого дня, когда ушел из его дома 20-летним юношей. Столько писем осталось не написанными, когда он был в Канаде. Он сочинял их в самые свои одинокие минуты, они так никогда и не дошли до адресата. А также письма из Дунхиевяна, которые созрели у него в мозгу, но так и не вышли из-под пера. Описание шахт. Рассказы о Жене и мальчики, но все по-прежнему сводилось к молчанию абсолютному молчанию невозможности открыться. И вот, наконец, оно должно быть нарушено, и он боялся, что их встреча ничего хорошего не принесет. Они будут стоять друг перед другом, смущенные неловко, такие похожие, такие разные, а потом отец заговорит: в своей обычной, неестественно шутливой манере, которую он усвоил много лет назад в разговорах со своим школьником-сыном. «Ну, Хэл, как поживаешь, как твое рисование?» И ответ он получит тот же самый. Робкий, неловкий, неохотный, спасибо, хорошо. А потом отец, подождав более подробного и вразумительного ответа, и не дождавшись, с облегчением обернется к Тому Калгину, потому что его присутствие всегда разряжало обстановку. «Его отец». На Джинни он, наверное, будет смотреть с сожалением, а она от робости станет суетиться, стараясь ему угодить. Отцу покажут Джона Генри, но это будет не тот, обычно спокойный, прелестный ребенок, ведь его непременно переоденут в новый нарядный костюмчик. Ему это не понравится, он будет дуться и дичиться. Отвернется от дедушки и спрячет голову в подушке. Встреча принесет разочарование во всех отношениях. Продолжая шагать, Хел внезапно рассердился. Зачем отцу понадобилось приезжать после стольких лет и нарушать спокойное течение его жизни? В своем письме к дяде Тому он писал, что у него есть дела в Слейне. Нужно что-то продать в городе и уладить кое-какие вопросы с горнодобывающей и транспортной компаниями. Шахты. Пусть-ка приедет и посмотрит на эти шахты. Пусть увидит трубы, из которых больше не идет дым, сломанные машины, кучи мусора, одним словом, полное разорение. Пусть поговорит с миссис Коннор, у которой родился пятый ребенок, как раз после того, как закрылись шахты, и у которой нет ни копейки денег, и с беднягой Коннором, который напился и валяется на улице, в Дунхейвене, потому что ему и его семье не дали возможности уехать в Америку. Папенька много чего может увидеть. Но о чем ему, собственно, беспокоиться? Чего ради он будет тратить свои деньги? Он ведь ни в чем не виноват». Он просто вовремя отделался от предприятия, прежде чем оно окончательно пошло ко дну, как и подобает умному и ловкому бизнесмену. Он может спокойно смотреть на семьи шахтеров, на разрушенные шахты, на хулиганов вроде Джима Донована, которые рыскают по округе, готовые на убийство, а потом вернется к Аделине в свой дом в Брайтоне и будет жить в довольстве и покое. Арендаторы будут по-прежнему платить ренту хозяину, которого они никогда не видели. А стены клон мира будут покрываться плесенью и разрушаться от сырости. Генри Бродрику все это безразлично. Хел перевалил через вершину холма и теперь стоял на дороге над покинутой шахтой. Внизу находились сараи богатительного отделения и высокая труба котельной. Перед ней горел костер. Кто-то поджег сваленный там мусор. В воздух поднимались клубы дыма, черного и вонючего, а спустившись пониже, Хэл разглядел кучку парней, которые смеялись и разговаривали, бросая в костер щепки и обломки дерева, чтобы ярче горело пламя. Один из них притащил на плече здоровую доску, оторванную от скамьи в конторе, и бросил ее в костер. Это был Джим Донован. Хэл спустился вниз по куче мелкого угля, сваленного возле печи, и подошел к парням. «Эти дрова пригодятся вам зимой, если вы их сбережете», — сказал он. «Мне кажется, лучше было бы их сложить и оставить до зимы, вместо того, чтобы сжечь их сейчас. А когда наступит холода, вы сможете их наколоть и принести домой семье». Два-три человека отступили, глядя на Джима Донована и ожидая, что тот скажет. Джим злобно посмотрел на Хэлла. Шапка, надетая на бикрень, придавала его лицу хитрое, самонадеянное выражение». «Доброго вам вечера, мистер Бродрик», — сказал он. «Вышли верно прогуляться, а заодно проведать владение своего батюшки, посмотреть, не причинил ли кто ущерба его брошенному руднику. А если что обнаружится, так тут же побежите жаловаться по начальству, чтобы нас, бедных, посадили в тюрьму». «Ничего подобного я делать не собираюсь», — улыбнулся Хал. «Ты же меня знаешь, Джим. Вы можете уничтожить все, что осталось от этого рудника, мне это совершенно безразлично». «Только мне кажется, что зимой вы сами были бы рады использовать эти доски как топливо». Джим ничего ему не ответил. Лицо его приняло злобное, вызывающее выражение, и он пинком отправил в огонь здоровенную деревягу. «Я слышал, что мистер Гриффитс уезжает отсюда на север и собирается там обосноваться. Говорят, он уже и домик себе приготовил по ту сторону границы. А после этого имеет наглость уверять, что ничего не знал о том, что шахты закрываются. Он просто лжец». «Как только несовестно», — добавил кто-то другой, — «все эти четыре месяца он спокойненько там устраивался, покупал мебель и все такое, а мы ничего не подозревали, словно малые дети. Право слова нет в мире справедливости». «Верно, что нет», — с яростью отозвался Джим Донован. «И не будет, если мы сами о себе не позаботимся». что до грифицева дома мне на него наплевать. А вот ему самому я бы с удовольствием свернул в шею, так же, как и всем остальным, кто нас обманывал». Он перешел на крик и стал наступать на Хэлла, сжав кулаки. Его дружки одобрительно загалдели и стали их окружать. «Бедняга», — подумал Хэл. «Он, наверное, хлебнул лишнего в Дунхиевенском пабе. Вот и хорохорится, вместо того, чтобы пойти домой и проспаться». «Ладно, Джим», — сказал он. «Можешь ругать старика грифица сколько тебе угодно, только уверяю тебя. Он не имеет никакого отношения к этому делу. Старик знал об этом, не больше моего, это факт». Кто-то презрительно свистнул, другие рассмеялись. «Смеетесь, смейтесь, сказал Джим Донован. «Мистер Бродрик такой же, как и все прочие джентльмены. Что хочешь, соврет, никогда правды не скажет. Он просто над нами издевается. Так значит, вы не знали, что шахты закрываются?» И когда ваш папаша продал их лондонской компании, вы тоже ничего не знали? А вот нам, между прочим, кое-что известно. Все это время вы были посредником между мистером Гриффитсом и вашим папашей, а потом лондонской компанией. Разве не через вас шли письма из Слейна, Лондона и Бронси, не считая тех, которые вы получали дома? Я, может быть, родился в бедной семье». «У нас всего-навсего пара свиней и коров, и пасутся они на клочке земли размером с ладонь. В то время как в былые времена мы владели всеми землями, принадлежащими ныне вашему отцу, однако клянусь всеми святыми, я не такой дурак, как вам кажется!» Он повернулся на одной ноге, чтобы посмотреть, какое впечатление произвели его слова на приятелей. «Правильно, Джим!» — сказал один из них. «У тебя в груди сердце льва, я всегда это говорил!» Хел пожал плечами. Ему вдруг стало скучно, Надоело, что они умышленно не желают понять, как на самом деле обстоят дела. Бесполезно пытаться доказать что-нибудь такому человеку, как Джим Донован. Хэлл вдруг почувствовал усталость после долгой прогулки по голодной горе. Его потянуло домой, где его ждала Джинни ужин и постель. Столь необходима ему для того, чтобы встретиться на следующее утро с отцом. «Спокойной ночи!» Коротко бросил он и повернулся, направляясь к мощенной шлаком тропинке, ведущей к главной дороге. Однако Джим, Донован и его приятели двинулись за ним следом. «Куда это вы так торопитесь, мистер Бродрик?» — сказал Джим Донован. «Может, мы с ребятами еще не кончили с вами разговор? Между нашими семьями есть кое-какие старые счеты, которые неплохо было бы свести. Вы не забыли о моем близком родственнике, которого ваши папаша с мамашей убили, когда возвращались домой из гостей после веселого обеда? Кучер нарочно хлестнул лошадей, чтобы его задавить». У бедняги мозги так и брызнули во все стороны из разбитой головы, а они поехали дальше, не обращая на него внимания. Всем известно, они были рады его смерти из-за того старого скандала, ведь это ваш дядюшка совратил и опозорил его сестру». Хелл посмотрел через плечо на разозленного мужика. «Ради всего святого, Джим, — сказал он, — пойди домой и проспись. Может, тогда перестанешь злиться. Пусть кто-нибудь его отведет, если он сам не может идти». «У меня нет ни малейшего желания ссориться из-за моего дяди. Из-за отца, да и вообще из-за кого бы то ни было». Джим и его друзья смотрели на него, ничего не говоря, и он пошел прочь от них вниз по дорожке. Не успел он отойти, несколько ярдов, как в голову ему полетел камень, острый угол рассек ему кожу. Хелл обернулся, чтобы посмотреть, кто это сделал, и тут же второй камень угодил ему в лоб над самым глазом. «Что ты делаешь, дурак ты этакий!» — закричал он. «Если хочешь драться, выходи, будем драться честно!» Он побежал по дорожке по направлению к Джиму в совершенной ярости, обливаясь кровью, которая текла из раны на лбу. Его встретил град камней, заставивший его упасть на колени, и в тот же момент они с криками набросились на него. Один заломил ему руки за спину, чтобы он не мог защищаться, другие же навалились на него, придавив к земле». «Тащи его на дорогу и брось там, пусть валяется, как твой родич», — предложил кто-то. «Давайте кинем его в огонь!» — кричал Джим. «А то костер погаснет!» Кто-то крепко завязал ему платком глаза, и через повязку стала сочиться кровь. Теплая и липкая, так что он ничего больше не видел. Парни орали и смеялись, его схватили за руки и за ноги, и с криками и смехом потащили вверх по дорожке к костру возле обогатительного сарая. «Несчастные идиоты!» Бормотал Хел, который едва мог говорить, ослабев от побоев. «Вы что, хотите, чтобы вас привлекли к суду? Ведь вся округа будет против вас, каждый из вас получит лет по двадцать!» Кто-то ударил его по зубам. Несомненно, это был Джим Донован. А потом ему связали руки за спиной и бросили на кучу жердей, лицом вниз, так что ему нечем было дышать. «Ладно, оставьте его здесь, пусть подыхает!» — сказал один из парней. «И пойдем-ка отсюда, Джим! Мы и так хорошо повеселились! На сегодня хватит, верно?» При виде Хэла, лежащего на жердях, почти потерявшего сознание, они испытывали легкое беспокойство. Джим втянул их в эту историю, и теперь неплохо было бы убраться отсюда подальше, так, чтобы между ними и Дун Вяном оказалось не меньше двадцати миль. Их голоса постепенно затихали. Хэл слышал, как хрустел у них под ногами шлак, когда они уходили. Кровь продолжала сочиться из раны, попадая в глаза и даже затекая в рот. Он испытывал невероятную слабость и тошноту. Костер возле него погас, и по наступившей в природе тишине он понял, что начинает быстро темнеть. Джинни будет беспокоиться», — подумал он. «Она пойдет к родителям, позовет на помощь дядю Тома». Как глупо было с его стороны заговорить с Джимом Донованом и его приятелями. Надо было повернуться и уйти, как только он их увидел». Много вышло толку от того, что он посочувствовал этим идиотам. Он перекатился на бок и ослабил веревки, которыми были связаны его руки. Затем сорвал платок, закрывавший ему глаза, к ужасу своему. Он обнаружил, что ничего не видит. Один глаз совсем закрылся из-за ушиба на лбу, другой был залеплен запекшейся кровью. Надо будет поискать воды и промыть глаз, иначе он не сможет добраться до дома. Это по крайней мере пять миль в наступающей темноте. Он с трудом поднялся на ноги и повертел головой, пытаясь ориентироваться. Где-то рядом должна быть вода. Конечно же, у самой обогатительной, где промывали олово, Но с закрытыми глазами, да еще при тусклом вечернем свете, он не мог определить, где находится эта обогатительная. Справа или слева от кучи жердей, на которую его бросили. Хел медленно двинулся вперед, вытянув перед собой руки, шаг за шагом, неуверенно и беспомощно, как слепой. И в этот момент вспомнил об отце. о том, что завтра утром он прибудет пароходом из Слейна. Он приедет в Дунхейвен и увидит, что его сын лежит в постели, забинтованный головой и синяками по всему телу. И, разумеется, не поверит рассказу о драке на Голодной горе, ведь за те 25 лет, что он прожил по другую сторону воды, он, конечно же, забыл дикие нравы своего родного края. Невероятные истории, которые там приключаются, когда два человека мирно беседуют за кружкой пива в баре, А через минуту затевают смертельную драку по поводу того, что произошло в стародавние времена, когда их еще не было на свете. Джинни, робкая и взволнованная, проводит отца в спальню. Он увидит лицо Хэлла, покрытое синяками, и скажет про себя «пьяная драка, это ясно». А жена старается покрыть, защитить мужа. При этой мысли, такой знакомой и привычной, которая непременно должна возникнуть у отца, Хелл невольно рассмеялся про себя и подумал о том, как трудно будет объяснить отцу, что произошло на самом деле. Гораздо проще оставить все как есть. Пусть отец думает, какой он никчемный, как он пьянствует, как возвращается по субботам домой, еле передвигая ноги, так же, как добрая половина всех мужчин в Дунхе Вене. Его рука натолкнулась на твердую шершавую поверхность, похожую на кирпичную стену, и он споткнулся о какую-то доску. «Черт побери!» — устало подумал он. «Где же, наконец, эта проклятая обогатительная фабрика? Это, похоже, стена котельной». И он двинулся вперед шаг за шагом, нащупывая дорогу в темноте. В голове появилось ощущение какой-то легкости, и ему внезапно стало грустно от того, что испорчен день. Его прогулка по голодной горе, которая должна была внести в его душу мир и спокойствие, оканчивается самым глупым образом так же, как и многое другое в его жизни. Джинни будет беспокоиться. Дядя Том тоже им будет плохо из-за него. Все вокруг темно, он ничего не видит из-за этой проклятой опухоли и крови, попавшей в глаза. И, конечно же, он сейчас находится совсем не возле шахт. Не на голодной горе, а вклон мире. Он маленький мальчик, крадется вдоль стены нового крыла, пробираясь в мамину спальню. Дверь в будуар здесь, в двух шагах. И Если он откроет ее и войдет, то сразу же направится к ставням и откроет их. Они так давно не открывались, что заржавели от сырости. А мама будет ждать его на балконе, где ей так и не пришлось посидеть. Над гребнем голодной горы поднялась луна. Сквозь слепоту он почувствовал ее свет, и подумал, что это лампа, которую мама зажгла для него. Он повернулся, направляясь к ней, и черная пропасть шахты разверзлась у него под ногами.